Первый президент США Джордж Вашингтон совершил величайшую ошибку в 1788 году, назначив еврея Александра Гамильтона, бывшего агентом влияния Ротшильдов, министром финансов. Лису запустили в курятник. В 1791 году правительство выдало лицензию на 20 лет своему первому национальному банку получившему название Первый банк США, который и возглавил потом Гамильтон. И Бенджамин Франклин, и Томас Джефферсон, оба впоследствии президента США, понимали, какую угрозу представляет собой передача эмиссии денег в частные руки. Так в частности, Джефферсон утверждал, «Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкирам контролировать выпуск своей валюты, Сначала посредством инфляции, а потом дефляции, то банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, будут лишать людей собственности до тех пор, пока однажды их дети не проснутся бездомными на континенте, покоренном их отцами. Предложение агента Ротшильдов Гэммилтона заключалось в том, чтобы создать банк Соединённых Штатов приносящий доход учреждение, которое должно находиться во владении частных лиц и иметь особый доступ к общественным фондам. Банк должен был получить законное право делать деньги из ничего и сужать их под проценты правительству. Более того, Иудо-масонские швецы Лондонского Сити приказали Гамильтону проводить политику независимости Америки от английских и других европейских займов, которые должны были организовать еврейские банкиры Европы, чтобы финансово закабалить Америку. Так, первый президент США Вашингтон заложил бомбу замедленного действия под будущее крушение Соединённых Штатов, совершив и должностное преступление против американского народа, ибо согласно статье 1 раздела 8 Конституции США, только Конгресс должен был обладать властью чеканить монеты и регулировать их ценность. Через 20 лет, в 1811 году, Лицензия банка закончилась и потеряла силу. Несмотря на все попытки давления банка на президентов Джефферсона и Мэнро, лицензии банку не выдали. Англия тогда в 1812 году развязала войну против США, мотивируя её вопросом о собственных колониях в США. Понятно, что война требовала бы денег и заставила бы Америку почувствовать необходимость в этом банке который бы оплачивал военные расходы правительства, загоняя его в долговую кабалу частного банка и лондонских стратегов из финансового сити. Война с Англией оказалась сверхдоходной для еврейских банкиров и увеличила долг США с 45 миллионов до 127 миллионов долларов. Гореода влиятельных политиков в Америке были основание утверждать, что против США был заговор с участием иллюминатов, самой жестокой и удомосонской организации в Европе. Так, в частности, президент Гарварда Джозеф Вилфорд сказал летом 1812 года о тайной роли иллюминатов. Есть веские доказательства того, что ряд обществ иллюминатов был создан в стране Они несомненно стремятся тайно подорвать все наши старинные институты, гражданские и духовные. Эти общества несомненно связаны с подобными структурами в Европе. Враги всяческого порядка стремятся погубить нас. Если в общем станет преобладать наше безбожие, нашей независимости конец. Наше республиканское правительство будет уничтожено. До начала гражданской войны 1861 года в США шла безрезультатная война за возможность частным банком управлять финансовой системой государства. К этому времени лондонский банк Натан Ротшильд и сыновья организовал в Америке фирму Хун Лаеб и Морган и Бельмонт и компания, через которую... Велись все финансовые операции с Первым национальным банком США и оплачивались все расходы воюющих сторон в ходе Гражданской войны 1861-65 годов. При помощи агентуры еврейской олигархии Англии спровоцировала выход 11 южных штатов, чья экономика базировалась на применении рабского труда, из Федерации, которые объявили себя Конфедерацией. Агьян Троцшельда, основатель союза рецерии Золотого круга, Джордж Бикли поддерживал статы вышедшие из федерации, другие помощники Ротшильдов, Морган и Бельмонт, поддерживали оставшихся в союзе. В этой войне лондонский банк Ротшильдов финансировал северан, а парижский банк финансировал южан. Обычная тактика еврейских гейшефтмахеров не класть яйца в одну корзину, провоцируя непосредственный конфликт или войну и извлекать при этом максимум прибыли. Единственным, кто разбирался в этой еврейской афере, был президент Линкольн, который запретил выплачивать Ротшильдам гигантские проценты по займам. Он поручил Конгрессу начать печатать зелёные доллары, чтобы расплачиваться с армией Севера. Ротшильды были в шоке, ибо это лишало их огромных денег. Уже 14 апреля 1865 года один из членов тайного общества Золотой крест Джон Буд совершит убийство Линкольна. После его смерти агент Ротшильдов быстро скупит зелёные доллары, а убийца Буд будет вскоре освобождён и отправлен в Англию. Где и закончит своя жизнь в достатке благодаря щедрому вознаграждению Ротшильдов. Линкольну было не понять силу финансов и алчную подлость человеческих существ. Иначе он бы сначала направил в Европу сотню тысяч наёмных убийц, которые бы уничтожили всю семью Куротшильдов, а уж потом прекращал бы им выплаты по займам. Но увы, Его ошибку трагически повторяют на протяжении веков почти все руководители разных стран мира. Потому и шествует победно по миру международное еврейское торжество в 1913 году будет выдана лицензия частному еврейскому федеральному резервному банку на печать а долларов. Держателями акций, которых стали банки Ротшильдов в Лондоне и Париже, банк братьев Лазарь в Париже, банк Израиля Мозеса в Италии, банки Варбурга в Амстердаме и Гамбурге, банк Лемана в Нью-Йорке, банк Хун Лаеб в Нью-Йорке, Чейс Манхэттен Банк, Крокфиллер в Нью-Йорке и банк Гарльдман Сакс в Нью-Йорке, о чём писалось уже в разделе Враги человечества. Этому предшествовал наглый шантаж правительства США со стороны агента Ротшильдов Якоба Шифа, который, начав кампанию по созданию частного еврейского федерального резервного банка, как гарантированного частного банка США, предъявил Торговой палате Нью-Йорка ультиматум: если Он нас не будет центрального банка с исключительным контролем над предоставлением кредитов, то эта страна будет свергнута в самый острый и глубокий финансовый кризис в своей истории. Представители американских финансово-политических кругов, понимая, что в этом случае банк будет тайно выполнять указания Ротшильдов из Лондона, совершает большую ошибку. Вместо того, чтобы с этими наглыми еврейскими пиратами поступить по-еврейски и в первую очередь с Якобом Шифом, осмелившимся диктовать ультиматум государству, они ему отказывают, не предпринимая никаких ответных упреждающих мер. Очень скоро был спровоцирован кризис на бирже Нью-Йорка, и политики США сдались на милость заговорщиков. А чтобы захватить в свои руки всю банковскую систему, а через неё и экономику США, сионистско-масонская мафия оставалась создать уже не только в Нью-Йорке, а и в целом по стране обвальный банковский экономический кризис, что они с успехом и осуществили в конце двадцатых годов, о чём мы подробнее остановимся в другом разделе. В результате этого кризиса в 1929 году Сионисты Америки полностью захватили финансы США в свои руки. Около 16 тысяч банков в Америке разорились. 100 из 14 тысяч 100 банков, менее 1%, стали контролировать более 50% банковских активов США. 14 крупных банков стали владеть 25% депозитов страны.